Тогда же и там же Анна Сергеевна Струмилина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. Сначала я испугалась, что разозлившийся Сергей Сергеевич прирежет нечастного Петра II прямо в ванне, как цыпленка. Да он и был как цыпленок, маленький, тощий до синевы и от страха весь покрытый гусиной кожей. Правда, причиной той ярости нашего артанского князя стала беспощадная жестокая характеристика, с брезгливым выражением лица, данная этому Петру нашей маленькой лилии. И когда Сергей Сергеевич приказал мне, впервые за те полтора года, что мы путешествуем вместе, птица, что хочешь делай, но этот бью должен стать дееспособным на супружеском ложе и безопасным для окружающих. В принципе, Лилия права. Этот Петр самый настоящий маленький говнюк. И если я хочу сохранить ему жизнь, у меня нет никакого права на ошибку или неудачу. Мы все понимаем, что при малейшем рецидиве асоциального поведения Сергей Сергеевич исполнит свою угрозу и пустит этого злосчастного мальчишку на мясо. Что стоит жизнь одного невоспитанного оболтуса, когда великий Серегин спасает Россию от хаоса? Правильно, ничего. Думаю, что дальше будет только хуже. С каждым новым выполненным заданием сердце Сергея Сергеевича ожесточается Он все больше чувствует себя вершителем судеб миллионов людей и все меньше обращает внимание на судьбы отдельных людей. Великий артанский князь в нем все больше и больше побеждает капитана Серегина, каким я встретила его на берегу горячей реки в мире подвалов мироздания. Наверное, так человек и становится богом, напролом, идущим к поставленной цели. Но Серегина мне не изменить. Его энергооболочка ни за что не пропустит меня внутрь. А даже если пропустит, что я там буду делать? Ведь эго Серегина очень плотное, сильное, целеустремленное и самоуверенное. Единственное, что я смогу от него получить в таком случае, это откровенный разговор о смысле жизни, как ее видит этот человек. Что ж, птица, услышал я телепатический голос Серегина, заходи и поговорим, но сейчас дело, а все остальное потом. Ладно, Сергей Сергеевич, подумала я в ответ. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поправить то, что другие люди испортили, пустив дела с воспоминанием этого ребенка на самотек. А сейчас дайте мне, пожалуйста, полной тишины. Мне требуется сосредоточиться. Средоточие Петра от страха, находившегося в полубессознательном состоянии, я вошла легко и просто. Сказать честно то, что я там увидела, оказалось для меня полной неожиданностью. Эго Петра имело вид грязного косматого животного и обитало в некоем подобии звериной берлоги или норы. Увидев меня, это существо выгнуло спину, щелкнуло зубами, злобно зарычало и завыло. Уходи, покосила, зашипела одичавшее эго, а то наречу, растопчу, на клочки разорву. От такого неласкового приема я даже опешила. А потом вдруг подумала, что если бы эта тварь имела силы налететь, растоптать и на клочки разорвать, она ни за что бы не стала бы меня пугать. К тому же ведь я не одна, рядом со мной вся наша магическая пятерка. Если они смогли выдернуть меня из того ужасного мира, из которого к нам пришла Руби, то с этой тварью они справятся наверняка. Мы же все-таки все вместе, как мушкетеры, один за всех и все за одного. Едва я подумал эту мысль, как увидел, что на полшага позади меня оказались по правую руку капитан Серегин со своим обнаженным мечом, сияющее острие которого направлено в морду зверю, по левую руку отец Александр с крестом в руках, нараспев, читающий молитвы. А позади этих двоих единой группой в плотном строю стояли и все остальные. Ника Кобра, Анастасия, Елизавета Дмитриевна, Зул, Лилия, Димка Колдун, Уф, Яна и прочие мои гаврики, включая неугомонную и шкодную Асаль. Сергей Сергеевич медовым голоском произнесла осаль. А давайте снимем с этого зверька шкурку. Лучше всего заживо. Из нее получится такой замечательный коврик. — Из чего удумала злючка малолетняя? — ощерившись, прошипела в ответ тварь. — Шкуру с меня снимать, а если я не дамся? — Дашься, куда ты денешься? — усмехнулся Сосаль. — Меня папаня всему научил. И как шкуру с таких, как ты, снимать, и как ее сухой травой набивать, чтобы получилось хорошенькое чучело. — О, забыла тварь, опять маленьких обижают. — саль, строго сказал я, — если снять с этого зверька шкурку, то тот, кого называют императором Петром, превратится даже не в животное, а в обыкновенное растение и, следовательно, не сможет оставить после себя потомка мужского пола который возродит прямую линию Романовых. — И вообще ты слышал, что сказал Сергей Сергеевич? Петр II нужен нам вменяемым и адекватным, а для этого необходимо, чтобы зверушка, которая сидит перед нами, превратилась в человека. — Из чего захотели в человека? — возопила эго Петра. — Пусть всякие дурни будут человеками, а я буду ужасным зверем с клыками и когтями, который загрызет, растопчет и разорвет любого. — Да не ужасный ты, — ответил я, — жалкий. Продолжишь в таком же духе, погубишь только себя. Ты что думаешь, что незаменимый на императорском троне? Так это неправда. Не ты будешь на троне, так Анна Иоанновна или кто-нибудь еще. Претенденты найдутся, а менять императоров мы умеем. Меня не замените, надул Я внук самого Петра Великого, и вся земля верстится вокруг меня. Я самый знатный, я самый сильный, я самый красивый, я самый умный. Что мне и учиться-то совсем не надо, я и так все знаю. Я уже было хотел ответить дерзкому эго, но тут меня остановил Сергей Сергеевич. «Погоди, птица», — сказал мне, — «кажется, я знаю, что нам делают, и кого боится это существо». И хоть его дед, Петр Алексеевич, был далеко не святой, думаю, я смогу договориться с хранителем врат, чтобы его на некоторое время отпустили к нам, последить за непутевым внучком. Потом отработает свое на адских галерах, а если все у него получится и внук станет приличным человеком, то я обязуюсь походатайствовать перед отцом об обнистии. «Дед!» — возопило Эго Петра на глазах которого выступили большие крокодилы слезы. Нет, нет, еще раз нет, только не это. У него большая палка и он ее очень больно дерется. Прошу вас, господа, пожалейте меня в несчастный ведь, когда дед увидит меня такого, он меня просто убьет. Не убьет, уверенно ответил Серегин. Так пару, тройку палок, а твой хребет обломает и станешь ты как шелковый. «Шаг вправо, шаг влево, приравнивается к побегу, прыжок на месте, попытка улететь, охрана стреляет без предупреждения, с тобой, приятель, по-другому никак». Я не успела ничего сказать или как-то иначе вмешаться в происходящее, когда с легким хлопком прямо перед нами возникла опирающаяся на трость призрачная фигура первого русского императора, в зеленом преображенском кафтане и треуголке. — Заключенный Петр Михайлов, по вашему приказанию прибыл, гражданин начальник, — отрапортовал он, обернувшись к Серегину. — Жду ваших указаний. — Вы это, Петр Алексеевич, — ответил Серегин, — будьте добры, смените лексику. Тут вам не зона, а я вам не кум. — Вижу, человече, — ответил покойный император, — окидывая взглядом Серегина с ног до головы. меч что у тебя в руках, вроде как Архангела Михаила?» «Да нет», — отрицательно покачал головой Серегин. «Не Архангела Михаила этот меч, просто похож, но свойства у него почти те же, и всякую нечисть выжигает под самый корень, и за правое дело рубит без всякой пощады, невзирая на брони и кольчуги». — Уполномоченный я от отца нашего небесного по делам России, бог справедливой оборонительной войны, князь Великой Артании, капитан сил специального назначения Сергей Сергеевич Серегин. — Понятно, Сергей Сергеевич, — кивнул покойный император. — Вижу, что ты человек важный и обреченный властью. Меч к тому же у тебя такой особенный, Господом нашим благословленный. Но скажи мне, князенька Сергей, для чего звал ты меня с той каторги, на которую по заслугам моим определял меня Господь?» «Есть непыльная работа по специальности и одновременно семейное дело», — сказал Серегин. «В случае успеха тебе выйдет амнистия и вечный покой. В случае неудачи вернешься и дальше грести на своих адских галерах до скончания вечности» ибо правильно сказал, что заслужил своей ненужной жестокостью. Ну как, бывший государь-император Петр Алексеевич, согласен? — Вижу, что не лукавишь, артанский князь, — кивнул Петр Великий. — Да и меч твой не даст соврать. Не терпит божественное оружие лжецов, а потому я согласен. Сказывай, Сергей Сергеевич, что мне должно сделать. — Вот видишь, — сказал Серегин, — сидит на корточках лохматая чумароболотная. на человека совсем не похожая. — Это внутренняя сущность твоего внука, тоже Петра Алексеевича, царствующего под именем Петр Второй. — Пока еще царствующего, потому что с такой внутренней сущностью сей юнош начал уже пускать государство российское в распыл. Все созданное тобой приходит в запустение и подергивается тленом разрушения. — Алешкина кровь! Тот тоже был неучивый издельник, сынок мой богоданный! Сквозь зубы прошипел Петр Великий, поудобнее перехватывая дубинку. Только и ждал того момента, когда сядет после меня на трон и пустятся прахом. — Ну, погоди, внучок! Ужо я тебя отлуплю сейчас под первое число. До конца жизни помнить будешь. «Э, э, погодите, Петр Алексеевич, воскликнула я в отчаянии, не бейте его. Он же не виноват в том, что, родившись, он был никому не нужен, что его не учили и не воспитывали. Если ребенка поселить на псарню среди собак, то он залает. Если в овчарню среди овец, то он заблеет. Если в птичник среди кури петухов то закукарекает, твоего же внука просто забыли и не занимались с ним, причем каждый надеялся извлечь из его невежества свою личную пользу. Скажи, князь Артанский, кто эта женщина и почему она речит столь возмучительные слова? Произнес, не глядя в мою сторону, Петр Великий. Это моя ближняя помощница и боевой товарищ. — Анна Сергеевна Струмилина, — ответил Серегин. Во-первых, она сильный и Макразова, А во-вторых, за ее душевную чистоту и доброту отцом небесным ей было даровано право прощать всех слабых, малых, сирых и убогих. А внук твой такой и есть. Поэтому ее речи ничуть не возмутительны. Какой же император мог выйти из твоего внука, если он был марионеткой? Сперва в руках меньшего, потом Долгоруких, которые планировали выдать замуж за твоего внука своих дочек и править от его имени. — Пойми, Сергей Сергеевич, игнорируя меня, — сказал дух покойного императора, — каждому из нас при рождении Господь дает вольную волю и чистую, как рождественский снег, душу, и каждый сам решает, во что ему себя определить, добро или возло. зло. По лености душевной свой, своей внучок мой, как и его отец, остался неучим. Меня вообще ничему не учили, и постигал я все, что мне требовалось, совершенно самостоятельно. И ремесло плотника, и кузнеца, и полководца, и правителя я изучал сам, без всяких посторонних подсказок. И вообще, прощение отнюдь не отменяет наказание. Я же не казнить его собираюсь. А всего лишь поучить палкой уму разуму, обычное в принципе дело. Пожалеешь розгу и испортишь чада. А тут у нас уже не чада, а чади ада, так что без палки никак. Но внучок, спускай портки и нагнись, отхвати что у меня сейчас с ботагов по голой из задницы. Ой! Звизнула вдруг наша Ася Матильда, указывая пальцем на эго Петра II. «Смотрите, что творится, товарищи! животное это подыхает!» И в самом деле, пока мы рядились с духом Петра Великого на тему о том, насколько строго он будет перевоспитывать своего непутевого внука, эго Петра II начали корежить корчи, связанные с неотвратимостью воспитательного процесса. Это был как раз тот случай, когда ожидание неотвратимого наказания бывает страшнее самого наказания. И вот в тот момент, когда Петр Великий приказал эго спустить штаны и нагнуться, эти корчи перешли в предсмертные судороги. Сейчас еще слабо подергивающая тушка стремительно истаивала зловонным дымком. Было видно, что пройдет еще несколько мгновений и от нее не останется вообще ничего. — ППЦ, выразил всеобщее обалдение Серегин. — Прости меня, Господи, но мы опять обосрались. — Ну, не мое вся эта политика с индригами, не мое. Дайте мне открытого врага, вторгшегося в Россию, во главе огромной армии в двунадесять языков. И я сделаю с ним то же, что сделал с аварами и татарами. А тут и не развернешься, и не приловчишься. И вообще, каждый должен заниматься своим делом. Серегин — воевать, а интриганы — интриговать. «Считай, что ты прощен», — громыхающим голосом заговорил отец Александр. «Ты сделал все, что было в твоих силах, и твоя неудача случилась не по твоей вине, а по вине тех, кто сделал все» чтобы дух человеческий в Петре Алексеевиче-младшем превратился в дикое животное. И одним из этих виновных является его собственный дед, не взявший на себя воспитание осиротевшего внука. Да, собственно, он и сына своего упустил точно так же, спасхватившись только тогда, когда Алексей Петрович стал взрослым человеком. Одним слуш... словом, слушайте все мой приговор. Дух Петра Алексеевича Романова-старшего приговаривается к пожизненному заключению в теле его внука Петра Алексеевича Романова-младшего с исполнением всех его императорских и семейных обязанностей. Все отныне и присно и во веки веков. Аминь. А вот когда это наказание закончится, и означенный дух снова предстанет перед нашим взором, вот тогда мы поговорим об обнистии и решим, что ему даровать: вечный покой или вечную каторжную скамью на галерах. Второго шанса не будет. Аминь. Громыхающий голос утих, и все мы, включая дух покойного императора, Находились в состоянии всеобщего обалдения Первым пришел в себя как раз дух Петра Великого «Ну что же», — сказал он нам «Наверное, я должен вас поблагодарить Ведь это вы сделали так, что Господь представил мне возможность прожить вторую жизнь И постараться исправить сделанные ошибки А теперь я попрошу оставить меня в покое Мне надо многое передумать и многое решить мы с вами еще встретимся но уже не здесь до свидания хлоп и мы все вместе снова стоим перед ванной с магической водой и подросток в этой войне в которой ничего не осталось от испуганного избалованного ребенка смотрит на нас с жестким взглядом взрослого изрядно пожившего и много перенесшего мужчины — Я вернулся, господа, для того, чтобы начать все заново, — говорит он нам. — Какое счастье снова чувствовать себя живым и здоровым!